Я иду по рядам, выбираю на суп листочки, осматриваю грозди. Ночью собаки были, погрызли и разбросали. Голодные собаки вряд ли. Собаки все ночи пируют в балке, где пала лошадь. Я слышал, как они там рычали. Конечно, это курочки и павлин день за днем добивают мои запасы. Пусть винограда мало, но как чудесно. Ведь это мой труд последний. Весной я окопал каждую лозу, выломал жировые плети, вбил колья в шифер и подвязал побеги. Тогда, как это давно было, у этого кривого кола я сидел, смотрел на синюю чашу моря, глядевшегося в прорыве, была синим огнем чаша. Великий ее создал. Пей глазами. я ее пил сквозь слезы. Хлеб насущный. Я подымаюсь из балки с ворохом виноградных листьев. Хлеб насущный. С добрым утром!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 — А ты как, ела сегодня? — Еле, — не твердо говорит Ляля и смотрит в балку. — Так, значит, еле. — Верно. — Вот придет няня, — краснеет она, катает ногой кипарисовую шишку. — Давайте я понесу. Листу-то сколько! — Она ни за что не скажет, что не ели, что понесла няня продавать коврик. — А рыбачиха-то не сдюжила. Продали корову-то, маньку. У них очень семейство большое, ребят, что опят. Она говорит, как взрослая, всегда серьезно. Пытливая в ней голова все знает, что делается в округе, в городке, у моря. Еще что скажешь? Она смущенно стоит у порога кухни, трет одну ногу, а другую, следит, как кромсаю лист. Индюшка-то ваша вчера у доктора на тычке была, чашку в кухне расколотила, косетляли на меня глазом. Не поговорю ли с ней об индюшке, но я молчу. Поинтересней надо. А у вербы-то какое горе! А что такое? Она вспыхивает, поблескивает глазами. Она довольно складывает на груди руки, как ее мать-няня, и начинает крушенно. А как же, этой ночью у них гуся украли.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 А она плохо видит, в пенснях. собаки сперва думала. А как пила хрипит, подошла поближе, глядит. А это вербенята, озорники. Хорошую грушу пилят. Садову грушу. Беру, Вот такие на ней груши. Ну, а теперь никакого порядка. Все плетни разворочены, хоть скрозь гуляй.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 Вежливости хочет учит старая барыня, жившая в Париже. Вот уж и появляется он под своими дубками, за моим садом, в белой пестрозаплатанной рубашке, в штанишках, наполовину коричневых из барыниной кофты, наполовину своих белых, кричит звонко звонка «Большое спасибочка!»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 И ты же, мчушка невеселая. А ты, жаднюха, упомнила оставленную вчера кефалью головку, которую принесла из балки, всеми исклеванную, и так же упрямо долбишь. Поди-ка мне на руки, маленькая, пошепчи на ухо. А ты засматриваешь в кармашек, где, помнишь, когда-то лежали зерна, когда-то и часы лежали. Вот, есть у меня для тебя немного. Ну, раз, два, десять, двенадцать зерен. Чего ж ты не долбишь в пустую руку? Ну, что же мне вам сказать? Какую новость? Вот, дошло и до вас дело. За горкой внизу живут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 Мыслить, мыслить, и вот на одной чашке с ними. Я слышу сигнал. Неистовый голос ляли, и только она так может. Ай-ю-а! -э Дикий пустынный крик, похожий на крик Павлина. А, -а, -а! налетает ястреб. К осени истреба.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 Кто-то верховой едет. Кто такой? Поднимается из-за бугра к нам на горку. А, мелкозубый бы этот, музыкант Шура. Как он себя именует? Шура Сокол. Какая фамилия-то лихая. А я знаю, что мелкий стервятник это. Кто сотворил стервятника? В который день, Господи, сотворил ты стервятника, Если ты сотворил его? Дал ему образ подобия твоего? И почему он сокол, когда и не шура даже? Покорный конек возит его по горкам, Хрипит, а возит. Низко опустил голову, Челка к глазам налипла, Взмокшие бока ходят, Трудно возить по горкам. Покорен конек российский. Повезет из тервятника. Под гору повезет и в гору. Хоть на чатердак самый, Хоть на вихор демерджи, Пока не сдохнет. Я отворачиваюсь, За кипарис скроюсь. Или стыдно мне моих лохмотьев, Моей работы? Как-то тоже в горячий полдень нес я мешок с землею. И вот когда я плёлся по камню, и голова моя была камнем, счастье! Вырос, как из земли, на коньке стервятник и показал свои мелкие, как у змеи, зубы, беленькие в черненькой головке. Крикнул весело, потряхивая локтями, «Бог труды любит!» Порой и стервятники говорят о Боге. Вот почему я кроюсь. Я слышу, как от стервятника пахнет кровью. Он одет чисто, в хорошей куртке, а кругом все в лохмотьях. Он прозавел, округлился, налился даже, а все тащают. У всех глаза провалились и почернели лица. Один он на коньке ездит, когда все ползают на карачках, такой храбрый. Я давно его знаю, три года. Он проживал на самой высокой даче, которую называли Чайка. Поигрывал на рояле. Живут мирные дачники, живут тихо. Спускаются по балкам, к морю купаться. Любуются на горы, как чудесно. Раскланиваются с округой Добрый вечер И, конечно, исправно платят Звонкая была чайка Молодая дача И молодые женщины на ней жили Врачи, артистки Кому необходим летний отдых И вот подошло время Пришли в городок люди Что убивать ходят Убивали, пили Плясали и пели для них артистки. Скучно. Подать женщин веселых, поигристей. Подали себя женщины, врачи, артистки. Подать крови. Подали и крови. Сколько угодно крови. И вот, когда все как трава прибита, Раскатывает Шура сокол на лошадке. Недаром он поигрывал на рояле, поглядывал с самой высокой дачи. Стервятники приглядывают с верхушек. Многие уже высланы на север, в Харьков, на том свете. А Шура кушает молочную кашку, вечерами и теперь поигрывает на рояле. Перебрался в дачу поудобнее и принимает женщин — Расплачивается мукой, солью. Что значит-то быть хорошим музыкантом? Что же теперь за топливом по балкам? Хорошо забраться в глубокую-глубокую балку, стены, чтобы отвесные. Хорошо, никого, ничего не видно. Но надо исторожить, чтобы не кинулись куры в виноградник, сесть на откосе виноградной балки, сидеть и думать. О чем думать? А где у меня кресло? В моей балке можно думать только о... Ни о чем нельзя думать. Не надо думать. Завтра будет все то же. И дальше то Сиди, смотри на солнце. Жадно смотри на солнце, пока глаза не стали оловянной ложкой. Смотри на живое солнце, а то скоро ветры задуют, дожди зарядят, загремят штормы. Черти начнут бить в стены, трясти наш домик, плясать по крыше. Тогда у огонька сидеть будем. Живут дикари, и ничего счастливы. Ничего-то не знают, ничему не ученые, счастливые, нечего им лишиться. Читать книги, вычитаны все книги, впустую вышли. Они говорят о той, о той жизни, которая уже вбита в землю. А новой нету и не будет. Вернулась давняя жизнь».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 Родину и Европу защищали на полях прусских и австрийских, в степях российских. Теперь замученные попали они в подвалы. Их засадили крепко, морили, чтобы отнять силы. Из подвалов их брали и убивали. Ну вот, в зимнее дождливое утро, когда солнце завалили тучи, В подвалы Крыма свалены были десятки тысяч человеческих жизней и дожидались своего убийства. А над ними пили и спали те, что убивать ходят. А на столах пачки листков лежали, на которых к ночи ставили красную букву, одну роковую букву. С этой буквы пишутся два дорогих слова «Родина»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 И я выдал ему расписку. Мне больно теперь смотреть в полутемный угол, Где стопочка книг учтенных. И ты, маленькое Евангелие. Мне больно, словно и его я предал. Дожди тогда были. Укрылись дождями горы свинцовой мутью. Лошади по холмам стояли... Покинутые кони стояли, ждали и падали. А по одиноким дачкам ходил и ходил хромой архитектор и отбирал книги. А люди совались головами в щели. Фу, сон кошмарный, не надо думать, какое жгучее солнце! И выше поднимается, напекает... По горам жаровая дымка, Начинают синеть и мерцать горы, Движутся, ожидают, Смотрят, и солнце плавится И играет в море. Мои огурцы совсем пожухли и покрутились, Рыжие гряды совсем разделись, Помидоры помертвели и обвисли, Курочки ушли в балки, Павлин стоит в тени у своей дачки, кричать «Жарко!» Из балки выбирается Тамарка, несет на горку пустое вымя. «А ты что же, маленькая торпедка, не пошла со всеми?» Стоит под кипарисом, поклевывает головкой, затягивает глазки. «Я понимаю, она уходит». Я беру ее на руки, как пушинка. Что же, так лучше. Но посмотри на солнце. Ты его любила, хотя не знала, что это. А там вон горы, синие какие стали. Ты и их не знала, а привыкла. А это, синее такое, большое, это море. Ты, маленькая, не знаешь. Ну, покажи свои глазки. Солнце. И в них солнце, только совсем другое, холодное и пустое. Это солнце смерти. Как оловянная пленка твои глаза, и солнце в них оловянное, пустое солнце. Не виновата оно, и ты, торпедка моя, не виновата. Головку клонишь, счастливая ты, торпедка, на добрых руках уходишь. Я пошепчу тебе, скажу тебе тихо-тихо, солнце мое живое, прощай. А сколько теперь больших, которые знали солнце, и кто уходит во тьме? Ни шепота, ни ласки родной руки, счастливая ты, торпедка!